Глава девяносто восьмая. Я поворачиваюсь на другой бок и протягиваю руку. Однако кровать рядом со мной пуста. Вскакиваю в панике. Нет, Элис никуда не делась. Она сидит на стуле возле кровати и смотрит на меня. Она снова валом платья, но макияж несколько стерся, а прическа распустилась. Элис снова похожа на саму себя. Я спрашиваю ее о том, о чем все это время боялся спросить. «Тебе сделали больно?» Или скачает головой, садится на постель рядом со мной. Продержали в карцере два дня, может, дольше, а потом перевели сюда без всяких объяснений и разрешили свободно ходить по территории. Она указывает на окно. «Куда тут пойдешь?» Я встаю и тянусь к своей одежде на полу, но Элис говорит «Открой шкаф». Отодвигаю раздвижную дверь шкафа. На вешалках с бархатными плечиками висят дорогой костюм, нахрустанно-крахмаленная белоснежная рубашка и галстук от Теда Бейкера. Внизу в обувной коробке стоят итальянские туфли. «Когда я утром вышла из душа, — говорит Элис, — моей одежды не было. В шкафу висело вот это платье. Потом пришла женщина, причесала меня, накрасила, сделала маникюр. Я спросила ее, зачем все это. Она явно нервничая сказала, что не вправе говорить». Я достаю из шкафа рубашку, брюки, пиджак, одежда садится на меня, как влитая. Элис берет со стола маленькую бархатную коробочку, в ней золотые запонки с буквами «Д». Я вытягиваю руки, Элис надевает мне запонки. «Что теперь?» — спрашиваю я. «Понятия не имею, Джейк. Мне страшно». Я подхожу к двери, ожидая, что она заперта снаружи, но ручка свободно поворачивается, «Дверь открывается». На всякий случай беру с собой большую стеклянную бутылку воды, так себе средство самообороны. Мы выходим в пустой коридор».